Глава двадцать четвертая «Но раз я продаю свою душу дьяволу, я хочу знать, чем вам так насолил драгонов!» Упрямо выдвигая подбородок вперед. Вадим смотрит на меня с небольшим проблеском интереса, искрой, тут же погасшей. Для него я все же расходный материал. Тянется рукой кнутру своего пиджака. «За оружием?» От догадки у меня закололи подушечки пальцев, но нет, достает ксиву. Документ с указанием места работы и должности в органах безопасности. Федеральных. Широко распахнутыми глазами пялюсь в нее и никак не могу сложить дважды два. Во что я вляпалась? Этот человек опаснее любых бандитов. Как бы ни оказаться в эпицентре столкновения между ним и министром. Жаль, что сила притяжения меня именно к нему и притягивает. Может, тебе и стоит знать, чем на самом деле промышляет новый министр? Задумчиво произносит, почесывая щетину на щеке. А то влюбишься в него и испортишь все дело. У него хорошая интуиция, он быстро раскусывает тех, кого мы к нему отправляли. Девчонок уже много потеряли, так что не расслабляйся. Я сидела, ощущая, как замерло мое сердце. Слова складывались в предложения, но их смысл не доходил до сознания. Назначение Драгонова пролоббировали поддерживающие его элементы. Назовем этих людей так. «Скажешь, что там...» Вадим поднимает указательный палец вверх. «Только дядя, недавно сменивший малиновый пиджак на лоропиано, и будешь права. Но и среди них есть те, с кем ты бы никогда не хотела столкнуться. Торговцы людьми. Этот бизнес почти не уступает торговле ресурсами. Люди, органы, дети. Все продается и все покупается там, где замешаны большие деньги. Драгонов — один из них» и вадим смакует каждое слово читая реакцию на моем лице и наслаждаясь произведенным эффектом. я отпрянула от него, будто чем дальше нахожусь тем меньше правды будет в словах этого человека но то что он сказал удивительным образом сходилось с той информацией которую я читала про министра черная лошадка появившаяся из ниоткуда слишком молодой для министра окутанной тайной его служебная лестница куда больше походила на скоростной лифт «Разве можно так легко занять столь высокую должность?» Слова Вадима ядом отравляли мои чувства, пробудившиеся к Александру. Меня замутило, в глазах потемнело, воздуха перестало хватать. Не спрашивая позволения, я поползла в сторону двери. Водитель, похоже, понял, что если не поспешить, потребуется химчистка салона. И пока летела из машины, услышала вслед смеющийся голос Вадима. «Еще увидимся!» И вскоре обнаружила себя, стоящей на карачках, упирающейся конечностями о сырую землю. От холодного воздуха тошнота отступила. Постепенно темнота перед глазами рассеялась. Немного придя в себя, приняла сидячее положение и привалилась спиной к дереву, так и продолжая оставаться на обочине, глядя в пустоту. Наблюдала, как мимо проносятся автомобили. Водители не спешили остановиться и помочь, но я не желала помощи. Мир представлялся темным, опасным местом, где даже такие лощеные типы, как Александр, необычные убийцы. Нет, гораздо хуже и опаснее. Не просто отбирающие жизни, а калечащие, ломающие психику. Думать о судьбе тех людей, которые столкнулись с деятельностью Драгонова, было страшно. Понятия не имею, сколько я так просидела, пока рядом не раздался визг шин. С апатии наблюдала, как из знакомого, тонированного авто появляется министр. Поправляет свой пиджак, будто только что закончил очень важное совещание. Смотрела на его начищенные, блестящие ботинки. Приподнял свои дорогие брюки жестом человека, ничего тяжелее ручки не державшего. Но в моем поле зрения тут же попали его окровавленные костяшки. Это заставило меня очнуться и поднять взгляд к лицу Александра. На нем тоже был след. Кто-то знатно проехался по физиономии министра, делая его менее лощеным, но более опасным. Только вот высокомерное выражение никуда не исчезло. «И что, позволь спросить, ты тут делаешь?» Раздается бархатный баритон. «Отдыхаю. Разве не заметно?» Огрызаюсь, не представляя, куда деть свою ненависть. Как ее скрыть? Ведь рано или поздно, но Вадим заявится снова, и ему нужен будет результат. Министр осматривает меня внимательным взглядом, как свою собственность. И почему-то меня раньше не удивлял тот факт, что человек в его должности относится ко мне как к вещи. Похоже, для него это в порядке вещей. Кламбур. «Почему коленки разбиты?» изгибает бровь. «Дескать, я не разрешал тебе портить мою собственность?» «Упала. Кажется, не верит мне. Впрочем, разве он кому-то доверяет?» «Поднимайся!» приказывает и помогает мне, придерживая за локоть. Шиплю, потому что где-то и его успел разодрать. Александр странно смотрит на мою кровь на своей ладони, затем стирает ее нагрудным платком, который потом возвращает обратно. И он подмигивает мне из кармана красным пятном. Через пять минут на пороге его дома нас вновь встретила экономка, и выглядела она ровно так же, как и накануне. Когда Наталья посмотрела в мою сторону, на ее лице не отразилось удивление, словно она была уверена, что именно в таком виде я и встречу рассвет. «Анжелу уже убрали из моей спальни?» Интересуется на ходу министр, будто о мусоре спрашивает. В ответ она коротко кивает. «Принести вам что-нибудь на завтрак?» «Позже». Министр продолжает тащить меня, и я догадываюсь, куда. Когда дверь за ним закрывается, и мы остаемся наедине, внутри все сжимается. Только с чего бы? Будто министр покусится на меня и набросится, желая взять силой. Впрочем, много ему не понадобится. У меня своих осталось с наперсток, но сейчас я меньше всего похожа на желанную добычу. Усаживает меня на краю ванны, на красивой пижаме его супруги, которую мне широким жестом преподнесла экономка, мокнут кровавые разводы. Вроде царапины, а столько крови. Министр достал из шкафа коробку и опустился рядом. Пустым взглядом наблюдала, как он роется в аптечке, что-то ища. Сворачивает штани на моих брюк, пока появляются разбитые коленки. Такие у меня последний раз были разве что в детстве, когда упала с качелей. Те шрамы так и не прошли. И сегодняшние останутся. Шершавая ладонь оказывается на голени, и я тут же задыхаюсь, сама не понимая почему. Хочется закричать, предъявить ему обвинение и потребовать, чтобы он убрал руки, но я не могу. Молчу и смотрю на него, испытывая ужас. Я видел по камерам, что ты была в чьем-то автомобиле. На этих словах его пальцы заметно сильнее сжимают мою ногу. «С кем ты разговаривала?»